Глава третья. 6 лет спустя. Локи сбежал. Я пришла к такому выводу после того, как нигде не смогла его найти. Обыскала обе наши снорые комнаты, заглянула за диван, под кровати, в шкафы и даже в тумбочке. Я стараюсь держать себя в руках, что практически невозможно даже безнавиши над моей головой катастрофы. Я говорю себе, что есть не так уж много мест, где может спрятаться 6-килограммовый старый кот особенно в крошечной двухкомнатной квартире. Но Локи никогда раньше так не делал. Не исчезал от меня вот так. Ни разу такого не было с тех пор, как я взяла его из приюта в свою первую и последнюю неделю жизни в Бостоне. Нора говорит, что у моего кота характер короля-тирана. Вредный и громогласный с тремя подбородками Локи предпочитает ограничивать свою тактику холодной войны писанием в ботинке, если оставить его надолго одного только он никогда не выходит из дома. Не выходит отчасти потому, что мы живём в самой настоящей дыре. Это переоборудованный одноэтажный дом, разделённый на три квартиры на апхем стрит в Салеме. Две из них используются как склад нашего арендодателя, вероятно, потому что не нашлось такого дурака, который захотел бы жить там. Столбы электропередачи опутывают небо моего района, как паутина. Здесь повсюду цепи и лающие собаки, и совершенно нечего исследовать. Со своего обычного наблюдательного пункта на подоконнике у Локи нет причин полагать, что мир — это его устрица. Во всяком случае, мир, вероятно, предстаёт перед ним как очень неаппетитный цветок брокколи. «Только не падай духом, детка!» Нора вылетает из своей спальни в прихожую, собирая резинкой свои шелковистые светлые волосы. На ней мешковатые джинсы с высокой талией и укороченная розовая рубашка. «Я уверена, он где-то поблизости. Может быть, он сбежал из дома и не знает дорогу обратно». «Очень утешительно», — отвечаю я с каменным выражением лица. «Да ладно, ты ведь понимаешь, о чём я. Он же всё-таки кот, а ты всегда приземляются на лапы». Я смотрю на неё с сомнением. Нора знает, что оптимистичность не по моей части. Достаточно любого пустяка, чтобы я укуталась в одеяло и не вылезала из него до тех пор, пока мне не нужно будет выйти на работу. Она вздыхает. «А ты не пробовала посмотреть снаружи? В той же прихожей, например? Или возле парка?» По пути к двери Нора засовывает ноги в кроссовки. Она уже опаздывает на сеанс в кино со своим парнем Кольтом. «Мне и самой пора собираться на работу». «Пока нет. Нет. Не за пределами дома». Я ловлю себя на том, что ищу Локи в тех местах, которые уже проверяла. Я не хочу искать его снаружи. Что-то подсказывает мне, будто если он вышел из дома, то его уже нет в живых. И от этого возникает желание просто исчезнуть с лица Земли. Именно не умереть, а перестать существовать на этом свете. Нужно разместить пост о нём в соцсетях и «Крейгзлест» с фотографией. Нора хватает свою сумочку со стойки рядом с нашей входной дверью. Я слышу сигнал клаксона. Это Кольт. Она бросает на меня извиняющийся взгляд. Простим, что вот так тебя оставляю. Коль-то не терпелось поскорее посмотреть этот фильм. Там играет Марго Робби, сама понимаешь. Я мотаю головой. Ничего страшного. Думаешь, если я размещу объявление, это поможет? Лишним точно не будет. Помнишь Лорен, которая работает на ресепшене в церкви Сент-Мэри? На днях у неё пропал французский бульдог. Она написала о нём на Craigslist и уже через день получила ответ. Собаку нашли в парке недалеко от её дома. Стоит попробовать. «Так уж и быть», — говорю я, — размещу. Нора дважды отправляет мне воздушные поцелуи и машет рукой. «Дай мне знать, если тебе что-то понадобится, и напиши, если найдёшь Локи. До скорого». «Если». У меня скручивает живот. Когда она уходит, я начинаю ходить вдоль и поперёк улицы, заглядывая во все мусорки и дворы. Когда выясняется, что кота поблизости нет, я возвращаюсь домой, включаю ноутбук и захожу на «Крейгзлест». Сообщество у нас там не слишком активное. Салим сам по себе город небольшой. Несмотря на всю свою богатую историю и репутацию, здесь проживает не больше 45 тысяч человек. Нажимаю на раздел «Бюро находок». Затем бегло просматриваю его. Некоторые из опубликованных питомцев всё-таки нашлись. Других же до сих пор ищут. Нора права. Попытка не пытка. С момента пропажи Локи прошло всего несколько часов но даже этого времени достаточно, чтобы он сумел убежать из нашего района. Создаю аккаунт, затем роюсь в телефоне в поисках фотографий Локи. Что особенно смущает, так это, что большинство моих фотографий на телефоне с ним. Вот что бывает, когда у тебя нет ни парня, ни друзей, ни семьи, ни жизни в целом. Ты становишься кошатницей в свои 24. Я стараюсь выбрать самую удачную фотографию Локи — На одну из них он смотрит прямо в камеру с серьёзностью самонадеянного герцога. Сидит он на нашем подоконнике, демонстрируя свои мохнатые складочки на подбородке. Загружаю фото на сайт, затем пишу краткий комментарий. Вознаграждение. Пропал без вести 20 октября. Пол — самец, кастрирован. Цвет — чёрно-белый. Также может иметь чёрный и кожаный ошейник с шипами. Откликается на Локи или Лулу. Не хватает маленького клочка на левом ухе. Я уселась поудобнее и смотрю, что получилось. Читается нормально. Очень точно и наглядно. Но мне хочется большего. Хочется, чтобы все знали, что Локи не просто кот. Домашние питомцы ведь не просто животные, они наша семья. Поэтому я приписываю. Пожалуйста, дайте нам знать, если вы его обнаружите. Мы очень скучаем по нему. Спасибо. Мы — это я. Локи — мой кот. Нора взяла его под своё крыло, потому что мы с ним были единым целым. Мы с ним оба бродяги оказались здесь по её милости. Мы словно заблудшие души, скитающиеся по свету без всякой на то причины. И вот Нора с её великодушной улыбкой и ещё более великодушным сердцем. Мы живём в одной комнате уже почти пять лет. И я прекрасно понимаю, что Нора готова открыть следующую страницу своей жизни. Она хочет переехать к Кольту. Каждую неделю я пытаюсь набраться смелости и сказать ей, что она вполне спокойно может переезжать что со мной всё будет в порядке. Только вот всё ровно наоборот. Я без неё не справлюсь. На самом же деле я не так уж и в порядке. Обычно я чувствую себя как цветок, срезанный со стебля, наполовину увядший. Ещё не умер, но не способен расти дальше. Я щёлкаю мышкой. Объявление опубликовано. На всякий случай дублирую его в соцсети. Поверить не могу, что мне сейчас нужно идти на работу. Стоп, работа. Совсем забыла про неё. Гляжу на часы, висящие на нашей крошечной кухне с открытой планировкой. 7.45. Вот чёрт. Я несусь в свою комнату, спотыкаюсь об одной из пищащих игрушек Локи, на ходу запрыгиваю в длинное чёрное платье, подбираю к нему накидку, чёрную снаружи, бордовую изнутри. Затем натягиваю кружевные чёрные перчатки, цепляю к голове ведьмин колпак и зашнуровываю ботинки. Растёгиваю сумку, чтобы убедиться, что у меня с собой есть всё необходимое. Выбегаю из квартиры так, будто у меня в заднице горящая петарда. Сажусь в машину и, не избавляя скорости, мчусь на работу. К счастью, по пути туда мне попался лишь один красный сигнал светофора. На моём телефоне, валяющемся на пассажирском сиденье, высвечивается сообщение. Я поворачиваю его к себе, чтобы увидеть текст. «Пиппа, как же сильно я по тебе скучаю, сучка. Я ещё не поставила крест на нас. Перезвони потом». «Ненавижу, когда она так делает». Ненавижу, когда она пытается сделать вид, что я осталась для неё старой, доброй Эвер. Будто бы ничего не произошло. Будто бы моя жизнь прекрасна, друзья, семья, светская жизнь. Я открываю сообщение, затем удаляю его. Тебе и не обязательно его ставить, Пип. Я уже поставила его ради нас обеих. Спустя 15 минут я вступаю на импровизированную трибуну на Айсекс-стрит. Затем прочищаю горло. Не то, чтобы я хорошо лажу с публикой. На деле же я ненавижу публичные выступления в любом их виде. Дело в том, что подвергать себя чему-то, что я абсолютно ненавижу, доставляет мне извращённое чувство удовольствия. Как я уже говорила, я заслуживаю любого наказания. Почему бы не добавить к этому частые и действующие мне на нервы встречи с людьми? Сегодня вечером как раз много народу, в очереди около 50 человек, предельно допустимое количество на одну экскурсию. Я настраиваю свою беспроводную гарнитуру и улыбаюсь болезненной широкой улыбкой, от которой у меня почти трескается кожа. Вижу, что привлекла всеобщее внимание своим уродливым нарядом и рыжими ведьминскими волосами. «Добрый вечер всем и добро пожаловать на ночной тур по Салему. Меня зовут Эверлин, и сегодня я буду вашим гидом». Вспышки фотокамеры слепляют меня. Я пытаюсь продолжить речь и в то же время чувствую, как моя душа покидает тело. Всегда ненавидела, когда меня фотографируют. Это какой-то кошмар. Сегодня я собираюсь рассказать вам кое-что из истории Салема, включая рассказы об охоте на ведьм в 1692 году и эксгумации тел людей, которые, как считалось, превратились в вампиров. «Ура, чахотка!» Я триумфально выбрасываю кулак вверх, заставляя людей смеяться. Также мы поговорим об убийствах, призраках, проклятиях, гражданской войне, в общем, обо всём самом интересном. Я вызываю очередную волну хихиканья у своей аудитории. Сборище туристов со всего штата и подростков, ищущих способ скоротать время. Изначально я переехала из Сан-Франциско в Бостон в надежде устроиться в библиотеку. Но прожив буквально неделю в шумном мегаполисе, я поняла, что всё это перебор. Всё слишком огромное, серое и мрачное. Везде всё было дорого, забито доверху и раскуплено. Бостон ощущался как Сан-Франциско, только без столь радужных перспектив ввозь которой я воспринимала свой родной город. После того, как я бросила Калифорнийский университет в Беркли и уехала на возвращение в Калифорнию спустя несколько недель после моего побега, казалось чем-то излишним. Поэтому я переехала в салим. Казалось, этот городок был создан специально для меня. Мрачно? Да. пропитанный историей? Конечно. Холодно, хмуро, полно колдовства и кладбищ. Всё в точку. Но давайте обо всём по порядку. Заговорщически усмехаюсь я. Мне нужно знать, кто здесь ещё учится в школе и желает произвести впечатление на своего учителя истории. Как и следовало ожидать, поднялись десятки рук. Знаете ли вы, что рабство было частично отменено в Массачусетсе 8 июля 1783 года, почти за столетие до Гражданской войны? Существует очень интересная история об этом. Слышатся вздохи и шушуканье. С этого и начинается экскурсия по городу, которую я собираюсь провести в общей сложности за полтора часа. Я смеюсь, отвечаю на вопросы, обращаю внимание слушателей на то, что стоит сфотографировать, и рассказываю, какие фильтры лучше всего подходят для этого. Однако я чувствую, что будто не присутствую с ними. Мои мысли заняты Локи, котом-предателем, который решил меня бросить, и Пиппой, который сейчас находится за 3000 километров от меня, в Калифорнии где до сих пор не может понять, почему я исчезла в один прекрасный день. Вскоре после того, как влюбилась в Джо. Вернувшись домой, я обнаруживаю, что Нуры нет. Вероятно, сегодняшнюю ночь проведёт у Кольта. В последнее время она зачастила с поездками туда. А я, как правило, сижу в обнимку с Локи и смотрю фильмы, которые сейчас в топе Netflix. Только сейчас Локи нигде не видно. Давящая боль в груди напоминает мне, что я в полном одиночестве. Телефон, прожигающий дыру в кармане моего плаща, напоминает мне, что я должна быть одна. Я включаю ноутбук и проверяю электронную почту, после чего соцсеть. Новых уведомлений нет. Сердце замирает, но я всё равно проверяю Крейгзлест, посланный мне в наказание. Там тоже ничего. Иду неслышным шагом на кухню, наполняю стакан водой из-под крана и запираю входную дверь по пути в свою комнату. Потом забираюсь под одеяло и кладу телефон на тумбочку экраном вниз. Засыпаю от переизбытка мыслей. Через четыре часа срабатывает будильник. Сегодня моя смена на другой работе. Буду продавать колдовские сувениры в местном магазинчике. Конечно, не лучший вариант работать в двух местах, но это нужно, если я хочу накопить денег и однажды чего-нибудь добиться в своей жизни. А чего конкретно добиться, я пока не знаю. Я не уверена, хватит ли у меня смелости хоть чем-то заниматься. Но сбережения позволяют мне надеяться, что моя жизнь не была полностью спущена в унитаз. По крайней мере, у меня есть план. Поэтому всё, что мне нужно сделать, — это понять, какой дорогой пойти, как только я накоплю достаточно денег. Первым делом после чистки зубов я заглядываю в ноутбук чтобы посмотреть, нет ли откликов на «Крейгзлэст». Появился один. В личных сообщениях. Моё сердце мечется внутри, как бешеное. Кликаю на сообщение. Доминик Г. Здравствуйте. Похоже, ваш кот у меня на балконе. Развалился на кресле. Локи? Развалился? Разве ему не страшно? И тут мне приходит в голову, что этот парень может оказаться каким-нибудь извращенцем, заманивающим девушек к себе в жилище. «Эверлин Эл. Спасибо за сообщение. Не могли бы вы прислать фотографию?» Я встаю, чтобы хоть как-то размять своё тело, затем иду на кухню делаю себе кофе. Мне не сидится на месте, я вся на взводе. Даже забываю положить сливки и сахар в кофе, прежде чем вернуться к ноутбуку в гостиной. Доминик Г. отправил вам вложение. Я открываю его. На экране выплывает фотография картины какого-то замёрзшего озера. «Эверлин Эл». Очень смешно, я имела в виду фото кота. Доминик Г. Вас трудно удивить. Секундочку. Он отправляет ещё одно вложение. маля Господа, чтобы это не была фотография члена, открываю её, и, конечно же, это сам Локи во плоти. Или, скорее, в меху. Сидит на балконе в роскошном глубоком кресле с откидывающейся спинкой и подставкой для ног. Всё это, похоже, снято в престижной многоэтажке где-нибудь в центре города. Он вызывающе смотрит в камеру. Должно быть, это и правда он, потому что я узнаю его подбородки. Ещё и кусочка от левого уха не хватает. Девушка в приюте говорила мне, что другой пожилой кот разодрал ему ухо в тот день, когда я его забрала к себе. Собственно, это и было одной из причин, почему я выбрала именно Локи. Мне было безумно приятно, что у нас с ним есть что-то общее. На собой их в жизни малость потрепала. Стоп-стоп-стоп. Он добрался до центра города? Эверлин-Эл. Вы живёте в центре? «Доминик Г. Ну да. Эверлин Л. Вы что, просто проснулись и обнаружили его там?» «Доминик Г. По правде говоря, я вернулся домой поздно вечером и услышал скрежет со стороны балкона. Когда я открыл дверь, он уже был там. На вид он здоровый, но я всё равно напоил его молоком. им же можно, да? У меня просто никогда не было кошки. Но я знаю, что обычно они любят такое. В основном из мультфильмов». Он ночевал где-то в моей квартире, а сегодня, когда я проснулся, он снова начал царапать балконную дверь. Выпустил его наружу, там он уже и прохлаждается последние несколько часов. Кажется, ему здесь нравится. Потрясающие виды и много солнца. Я хочу верить этому парню. Какова вероятность, что он проник в мой дом, чтобы украсть кота? И ждал, пока я напишу об этом на Крейгзляст, чтобы затащить меня к себе». «Если бы у него были какие-нибудь странные идеи, он бы убил меня в моей собственной квартире или похитил меня вместо кота и не оставил никаких свидетельств, в интернете переписываясь со мной». Ясно, надо завязывать с подкастами о настоящих преступлениях. «Когда надолго остаюсь в одиночестве, мой разум улетает в ужасные дебри». Эверлин л «Можно его забрать». Доминик Г. «Можно и даже нужно». Эверлин л Мне нужно дождаться, пока моя соседка по комнате и её парень пойдут со мной. Безобидно я не могу рисковать тем, что то убийца с топором. Я вспоминаю шутку Джо про убийцу с топором шестилетней давности, словно это случилось вчера, и меня затошнило. Доминик Г. Через пару часов у меня начинается смена, так что полдень не подходит. Да я и не обижаюсь. Хотя, возможно, если бы я и был убийцей, то выбрал бы в качестве оружия не топор. Пачкаться не хочу. А вот яд — это уже другое дело. Я ловлю себя на мысли, что улыбаюсь впервые за долгое время. Вопреки себе же самой. Этот парень неплохо шутит. Да и знаками препинания владеет. И то, и другое моё маленькое тёмное сердечко может оценить по достоинству. Всё же решаю рискнуть. Он кажется нормальным. Если откроет мне дверь будет выглядеть отталкивающе, я смоюсь. Прости, Локи. Эверлин Л. Хорошо, тогда могу ли я его забрать сейчас? Доминик Г. «Да, дайте мне 20 минут». «Эверлин Элл. Благодарю». «Доминик Г. Захватите пончики по пути сюда». «Эверлин Элл. Что, простите?» «Доминик Г. Пересылает мне копию моего же объявления». «Доминик Г. Здесь же написано «Вознаграждение». «Пончики, вот моё вознаграждение». Не обнадёживает его странная просьба. Ни один убийца, о котором я когда-либо слышала, ещё не оставлял на месте преступления опустошённую коробку «Данкис». И да, я всё-таки наслушалась чересчур много жутких подкастов. Эверлин л Ок, возьму самые дешёвые. Доминик Г. Только с глазурью. Настоящие они, как в забегаловках. Никакой клубничной глазури или шоколада. Эверлин л Замётана. Только не будьте убийцей с топором. Доминик Г. Ничего не обещаю.